Глава 15. Симон лежал неподвижно, буквально не дыша, там, где упал, мысленно проклиная себя за неуклюжесть. Завыла сирена. И он как раз собирался вскочить и пуститься бежать, но тут сообразил, что его заметит охранник, сидящий в будке у главных ворот. Потом раздался рокот приближающегося мотоцикла. Сердце у Симона билось так сильно, что, казалось, биение должно разноситься далеко в такое тихое безветренное утро. Холод от земли проникал сквозь одежду, распространяясь по всему телу. Мотоцикл остановился. Симон услышал, как опустилась подножка, затем раздался треск и голос по рации. «Ты кого-нибудь видишь?» Сработала сигнализация у ворот. «Не-а, никого нет», — послышался ленивый голос Бенни. «Наверное, белка или птица?» «Ты не можешь выйти и посмотреть? У меня нет ключа. Он висит в будке. Пойди забери и пса прихвати». «Пса?» Симон вспомнил лай собаки, который слышал, сидя у дьяволовой скалы. Тогда он подумал, что лай доносится от какого-нибудь дома в глубине острова. Но сейчас, когда он лежал распростёртый на ледяной земле, перед глазами встал образ гигантского ротвейлера со злыми глазами, огромной пастью оскаленными зубами и свисающей из уголка рта слюной. «Хорошо, сейчас поеду заберу». Снова затрещал мотоцикл, развернулся на гравийной дорожке и укатил прочь. Симон заметил, что даже дышать перестал, что его тело вмерзло в покрытую изморосью землю. Но ноги сами подняли его, и он кинулся бежать. Понёсся всю прыть, несмотря на тяжёлые зимние сапоги, кинулся в лес, не размышляя, куда бежит. Воздух обжигал лёгкие, сердце колотилось. Симон не понимал, сколько времени бежал. Время перестало существовать, только образ собаки, отпечатавшийся в мозгу и заставляющий его бежать всё быстрее. Мимо деревьев, вверх по холмам, через поляны и дальше в лес. Он слышал лишь собственное пыхтение и треск, когда его ботинки разламывали схваченный морозом мох и низкую поросль. Сирена за его спиной стихла. Природа затаила дыхание. Симон словно двигался в полном вакууме. Остановился только тогда, когда ощутил боль в груди и почувствовал, что больше не может. Вокруг виднелись лишь деревья, кусты и блестящая белая почва. От его тела валил пар, пот катился ручьями. Успокоив дыхание, он огляделся и тут же понял, что заблудился. Мысли снова вернулись к собаке. «Зачем им собака?» Они заметили, что он заходил в калитку? Но в таком случае они сменили бы замок. Чего они так боятся? Сделав глубокий вздох, Симон сосредоточился на самой важной проблеме — найти дорогу домой. Он понял, что должен отыскать какой-нибудь холм, чтобы оглядеть остров, иначе можно долго бродить кругами. К счастью, деревья стали без листвы, и если подняться всего на пару метров над землёй, видно будет далеко. Некоторое время Симон бродил туда-сюда, Потом увидел скалистый склон, поросший мхом. Камень оказался мокрым от растаявшей измороси. Симону не удалось зацепиться, он соскользнул и приземлился на пятую точку. Мысленно выругался, прокляв собственную глупость. Задался вопросом, почему он вообще интересуется какой-то там идиотской сектой. Но вот ему удалось зацепиться за щели в камнях и подняться на уступ. Отсюда, поверх крон деревьев, сразу стали видны ориентиры. Церковь в деревне, усадьба и море вдалеке, серое и неподвижное. Спустившись со скалы, Симон направился в сторону деревни, продолжая мрачно бормотать себе под нос. Теперь он не бежал, а просто шёл большими быстрыми шагами. Успокоившись, Симон начал замечать, как красиво вокруг. Воздух казался прозрачным и влажным. Щель между тучами проглядывало солнце, играя на кристалликах измороси по-прежнему покрывающих сосновые иголки. То и дело солнце пряталось за тучи, налетал свежий порыв фетра. Симону пришла в голову мысль, что он раньше никогда так не бегал. Совсем голову потерял. Прекрасно себя чувствуя, Симон шагал и насвистывал себе под нос. Вскоре деревья стали редеть, перед ним лежала дорога в деревню, извиваясь, как змея. А внутри ещё не улеглось возбуждение — но привычный внутренний голос бормотал, что он полный идиот. Когда Симон вернулся в пансионат, уже настало время обеда. Он решил пропустить еду и отправился вместо этого в теплицу, в надежде, что никто не заметил его отсутствие. Вытащил из земли морковку, погрыз её и, снова принявшись за каждодневные дела, вскоре вошёл в свой привычный ритм. В тот вечер он написал Софии по электронной почте, рассказав о своих заключениях. Слегка сгустил краски и потом, перечитывая сообщение, сам рассмеялся. В конце написал «Пёс?» София ответила тут же. Написала, что это самое смешное письмо, какое она читала в жизни. Что собака — воплощение паранойи Освальда, теперь, когда он заполучил Эльвиру в Виатерра. А ещё переслала ему ссылку на свой новый блог. Внутри у Симона всё опустилось. Хотя он и не удивился. Такого от Софии вполне можно было ожидать. К тому же Симон счёл, что она хорошо пишет. Решил, что ответит позже. После драматических событий дня он ощущал зверскую усталость. Перед тем, как заснуть, опять подумал о собаке. Интересно. Это действительно Ротвейлер? У Симона был свой утренний ритуал, священный и неизменный. Он выходил к завтраку за час до начала работы и таким образом мог наслаждаться едой в самом лучшем виде, когда она была только что приготовленная и ещё дымящаяся. За едой читал местную газету и Гётеборг-Постен. Газеты стали единственным мостиком, соединявшим его с остальным миром, способом узнать, что происходит за пределами маленького острова. Помимо нечастых разговоров с проживающими и переписки Софии, газеты стали для него единственным источником информации. Поев и выпив не менее трёх чашек кофе и прочитав газеты, Симон чувствовал, что насытился, как физически, так и умственно. И его уже ничто не интересовало, кроме растений. Объявление появилось примерно через неделю после эпизода возле усадьбы. Симон дошел до последних страниц газеты с частными объявлениями. Обычно он пропускал их, но иногда мельком заглядывал, проверяя, не умер ли кто-нибудь из тех, кого он знал. В этот день его взгляд задержался на одном объявлении под рубрикой «Рожденные». Близнецы Тор Освальд и Инвиктус Освальд, фон Беренстен, Эльвира Асплунд, Франц Освальд, фон Беренстен. Всем он очень внимательно прочёл объявление. Поискал взглядом вокруг, потому что кое-чего не хватало. Никакой фотографии детей. Никаких тёплых слов типа «добро пожаловать в мир» или «добро пожаловать, дорогие Тор и Инвиктус». А вместо этого бело-зелёный флаг и логотип Виатера. Три буквы «Ви», окружённые чем-то напоминающим род. Сокращение от девиза Освальда «Мы идём земным путём». Все работавшие в Виатера знали, что за этим стоит скрытый смысл. Викториус, Викториус, Викториус. Ибо Освальд верил, что когда-нибудь завоюет весь мир. Симон подумал об Эльвире, потом об Освальде. О детях, которые пришли в этот мир, не подозревая, что их ждёт. Отложил газету и поёжился. Когда вечером он позвонил Софии, она сочла, что флаг и логотип Освальда на объявлении о рождении детей не такие уж странные вещи. «Да?» В этом он весь. Любит, чтобы всё было загадочным и необычным. Ты знаешь, почему логотип напоминает рот? Нет, не знаю. София рассмеялась. Он мне как-то рассказал. Поцелуй смерти, понимаешь ли. У этого человека точно не все дома. Симон почувствовал, как многое прояснилось. Он никогда не понимал этого странного символа, который Освальд всегда использовала в шапке всех писем даже раздавая сотрудникам самые простые директивы. «Ну вот, теперь ты знаешь», — продолжала София. «Но имена? Кто называет детей Индиктус и Тор? Такой бред, что просто невозможно. Бедные детки, как их будут дразнить в школе?» «Да, но ведь они наверняка станут учиться в какой-нибудь дорогущей частной школе, где у всех детей будут имена с давними дворянскими корнями. Бенедиктус фон Крусеншерна или что-нибудь в этом духе». София снова рассмеялась, но Симон заметил в её голосе серьёзные нотки, едва уловимые, но он всё же почувствовал их. «Что-нибудь случилось? Да вроде нет. То есть так, предчувствие, ничего конкретного. Я напишу тебе, если что-нибудь случится». Симон не стал больше спрашивать, но на душе у него осталось тяжёлое чувство, когда они закончили разговор.